Глава 18. 13-я Кайна. Отлежаться в постели Алистар не изволил, как не умолял его Невис. Он прямо заявил, что его драгоценному хвосту всё равно, где заживать в постели или в зале совета. Дела же отлагательство не позволяют. Невис, обречённо махнув рукой, сдался и только заставил рыжего выпить несколько крошечных ковшинчиков микстур. Потом заново обработал мазью рану и удалился, пообещав вернуться с новой порцией лекарств, которые готовил сам, не доверяя ученикам и помощникам. Может, вам и в самом деле отдохнуть, осторожно поинтересовалась Джад, устраиваясь на другом конце кровати, чтобы разговаривать лицом к лицу. Лекари обычно плохого не посоветуют, а вам ещё плыть к вулкану. Это завтра, отозвался Алистар, ожесточённо черкая острым стилом по навощённой дощечке. Да завтра мне точно плечьчает, а сегодня джат, где может оказаться перстень? Где угодно, искренне ответила она. Я отдала его Лилайну, но если Торвальд схватил моего друга и не заполучил перстень, значит, Лилайн его спрятал. Если если вообще вспомнил, где он остался. То есть перстень мог просто потеряться, уточнила рыжая, и джат виновато кивнула. Зря я забрала его. Помолчав, сказала она: "Взятая не по праву приносит несчастье, а перстень Ауздрангов должен принадлежать Ауздрангам. Он слишком дорого тебе стоил", холодно сказала Листар, поднимая взгляд от дощечки. "И вернул я его тебе, а не этому. Перстень твой по праву. И разбирай я такое дело в суде, решил бы его в твою пользу". "Что ж, значит, нам надо узнать, где он этот Лилайн. Он тебе очень дорог?" Он спас мне жизнь, спокойно ответила Джад, чувствуя, как вступает на забучьи пески. Вызвать в Алистаре ревность ей совершенно не хотелось. Причём не раз. Сначала укрыл от Торвальда, потом дал убежище среди своих людей. Потом он привёз меня к морю, рискуя собой, когда я умирала от зова. Значит, я ему обязан, задумчиво подытожила Алистар и снова посмотрела на табличку. Ничего не понимаю, как могло сердце попасть к этому сухопутному Маару Торвальду? Кто из Аренази настолько безумен, чтобы отдать реликвию людям? И почему он зовет меня с обратом? Какие мы родичи глубинные, пусть ему приснятся! Это просто фигура речи, пожал плечами Джаад. Все короли суши зовут друг друга родственниками, когда хотят выразить уважение. Разве в море не так? Но мы-то и в самом деле родня, усмехнулся Алистар. «Странный обычай. Назвать родным того, с кем нет общей крови. А если завтра судьба сделает нас врагами? Лицемерие во всем. Ладно, я понял. Нам нужно выменить сердце и твоего друга на то, чего у нас нет. И вряд ли Торвальд позволит нам поговорить с этим наемником, прежде чем заключить сделку». Джа откивнула. Алистар оттолкнулся от ложи рукой, а не хвостом, как обычно, бросив на постель беспорядочную исчерканную дощечку. «Странный обычай. Назвать родным того, «Мне нужно встретиться с советниками», — сказал он, осторожно двинув хвостом и не удержавшись от болезненной гримасы. «Ты поплывешь со мной?» «Я...» — Джад запнулась. «Вы уверены, что мое присутствие будет уместно? Я человек!» «Ты моя избранная!» — высокомерно сообщил король, надевая цепочку с фальшивым сердцем, которую снимал на ночь. «И тринадцатые старших Кайна Акаланте. Если уж на то пошло. По воле моего отца, оспаривать которую я никому не позволю». У тебя столько же прав быть на совете, как у любого из них. И я прошу. Он оправил тунику и посмотрел на Джад с очень странным выражением лица. Прошу тебя быть рядом. Это будет нелёгкий совет. Хуже, чем в прошлый раз, мрачно подумала Джад, всплывая над постелью. Вряд ли такое возможно. В клетке обиженно заревечал Жи, поняв, что его снова оставляют одного. Во рту Алистара прочно поселился вкус крови. Казалось бы, ранили его в хвост, но вот почему-то и пища, и зелье, и тинкало все отдавало кровью. Неви, с которым он пожаловался, долго исследовал слюну, выстукивал и осматривал тело, но потом с облегчением заключил, что здоровью терна ничего не угрожает, кроме беспокойного характера самого терна, а привкус — от некоторых компонентов зелья. И действительно... После лекарства он стал сильнее, а потом постепенно исчез, чтобы вернуться к следующему приёму микстур. Но это всё было неважно, как ломкая ракушка, али старый отчаянно не хотелось плыть на сегодняшний совет. Он готов был думать о заговоре, о похищении сердца, даже о том, насколько на самом деле дорог Джад её так называемый друг, но только не о том, что ему предстоит сделать, оттянуть с решением бессмысленная жестокость. И, конечно, стоило предупредить Джад, но она и сама всё поняла, когда молча отсидев рядом весь совет, услышала название последнего дела. Вздрогнула, посмотрела на дверь, слегка повернулась к Алистар, тихо спросив: "Сегодня у нас не принято тянуть ни с приговорами, ни с их исполнением". Так же тихо ответила Алистар, изнывая от растущей внутри боли, и тоже глянул на дверь, через которую медленно вплыло Санлье. Видя трое, он бы предпочёл простить её, бывшую наложницу, не возлюбленную, но почти друга, ту, с кем делился секретами и спрашивал совета, ту, кто утешала его после смерти Касии и ухаживала во время болезни. Ахсан, зачем же ты так? Королевский суд, громко и чётко повторил дежурный сегодня советник Альвиас. Санля, Ирина Суалана, бывшая наложница его величества, обвиняется в потворстве и укрывательстве преступников. Угодны ли вам выслушать обстоятельства дела, мой повелитель? Я слышал их на прошлом заседании, как и весь совет. Медленно и тяжело уронила Лестар. Мучительно жалеешь, что нельзя нащупать ладонь Джаад, такой близкой и такой далёкой. Впрочем, Санля, что ты можешь добавить в свою защиту? Ничего, Терна покачала головой Салан, улыбнувшись едва заметной отрешённой улыбкой. Я рассказала всё, что могла. Я готова узнать приговор. Это было неправильно, жестоко и несправедливо осудить за то, что творила её сестра. Но разве не молчание Санли привело к смерти отца? Разве не покрывала она преступников, когда Алистар в дурмане Горнаты мучил Джаад, и молодой жрец погиб лишь потому, что Каришу никто не остановил? Айрови Только недавно пришла в себя, виновна, без всякого сомнения и вина её тяжела. Алистар закусил губу, давя бессильную злость и обиду. Судья должен быть беспристрастен, как учил отец. Неважно, что Санлия предала его лично. Наложница не избранная, нечего ждать от неё любви и верности. Но Санлия предала и Акаланта. Разве она хотела жить здесь? — спросил внутри Алистара кто-то спокойный и хладнокровный. — Разве ты сам был бы верен городу, в который тебя притащили силой? Разве жалел бы тех, кто убил твоего отца и сломал твое запечатление? Ты, сорвавший злость на Джаад, только за то, что ненавидел тогда всех людей. Что-то не то сотворил отец, решив сделать с Анлию наложницей. Великая честь и немалая забота, верно. Только хотела ли она такой чести и заботы? — Да. И почему ты никогда не задумывался об этом раньше, а? Впрочем, ты о многом не задумывался. Проклятие, тысячу проклятий, беспомощно подумала Листар. Я не могу её отпустить, но и осудить на смерть противно совести и справедливости. Виновно в укрывательстве, виновно в пособничестве, но не виновно в убийстве. Скажет ли кто-то слово в её защиту? Владивелон, стараясь глядеть мимо бледного, посеревшего и всё-таки изысканно красивого лица Санли, одежду в суаланк и оставили ту, в которой она приплыла на прошлый совет. И теперь от жемчужины удовольствия, в просто одетой, туго заплетённой и не накрашенной Санли не осталось ничего, кроме разве что манеры держаться на зависть любой Каина. Совет молчал. Молчали оба жреца, Тиарана и Герлос. Молчал криандец Аргиан, разглядывающий Санлю с равнодушным интересом, как редкую красивую рыбку. Молчали Герувейн, Альвиас, Тальвагар, все советники Кайна, главы своих домов молчали, осуждая на смерть ту, кто заслужила казнь именно за это, за молчание. Суровая, но справедливая кара. А у Алистара вдруг перехватило горло. Царан хотел безумия и смерти Джаат а Герлос поддерживал его в этом, пока не опомнился. Ларас, отец Миалары, правдами и неправдами выгораживал свою дочь. А ведь если бы у нее получилось задуманное, Алистар на всю жизнь оказался бы прикован к тупой наглой дуре матери его ребенка. Остальные, как волны, куда подует ветер, туда они и катятся. И они смеют осуждать Санлию, которая хотела всего лишь спасти сестру, Санлью, которая даже не просит милосердия. И в третий раз я спрошу, вытолкнул он слова из горла почти с ненавистью, глядя на безмолвный совет. Каина Акаланта, подумайте, загляните в своё сердце. Да, она достойна смерти, но разве каждый из вас безгрешен? Если хоть один из вас, отборного жемчуга Акаланта, скажет слово в её защиту, я помилую Санлью Ирена Суалана. Если нет, кровь её будет на вас, как и на мне. Тишина была оглушающей, вязкой, страшной, и Алистер уже открыл рот, чтобы мучительно выдавить из глубины пересохшего соднящего горла приговор, как услышал ясный звонкий голос. "Я", говорю в её защиту. "Что?" выдохнул он в изумлении, оборачиваясь к Джад. "Ты? По какому праву?" крикнул кто-то из советников. Мой повелитель, ячту ваш выбор, но она ваша избранная, а не ваш советник, поддержал её Тиран. Терна, это незаконно. Вот как, растянул губы Алистар в гомлевую улыбке. Неужели? Джад, по какому праву ты говоришь на совете, напомни почтенным прошу. По праву 13-й Каина Акаланта, также ясно и спокойно ответила Джад. Праву дарованному мне Терна к реалам да будет его душе спокойно в ином мире. Я, Каина, единственная в своем доме, значит, его глава, и, следовательно, я могу говорить на совете Акаланте. «Безумие!» — выкрикнул Ларас, привставая на кресле и глядя на Джат с таким праведным возмущением, что Алистар не мог удержаться. «Больше, чем простить отравительницу короля?» ласково поинтересовался он, и советник опал на сиденье, как Мару, выпустивший все чернила. И больше, чем полагать, что король Акаланта нарушит свое слово? Или оно не честь всего моря? Гомон в зале совета становился все громче. Алистар обвел взглядом советников, вглядываясь в лицо каждого и запоминая. Злость, разочарование, веселое удивление. Ах, это последнее, кряндец. И равнодушие, и спокойное принятие его воли. «Сан ли Ирина Суалана?» — сказал он, не повышая голоса но в зале стало вдруг совсем тихо. Насколько мне известно, ты не можешь вернуться домой. И сжил та бледная суаланка безмолвно склонила голову и снова подняла ее, глядя с отчаянной безмолвной надеждой. В твою защиту прозвучало слово. Всего одно слово. Той, кто его сказал, отныне принадлежит твоя жизнь. Я лишаю тебя всех прав, свободной жительница Акаланта потому что ты не отдала этому городу свою верность. И я не позволяю тебе уплыть, пока твоя сестра не будет поймана и изблечена. Отныне ты принадлежишь Джаат Амона Аруба, Кайна Акаланте, душой и телом. Ты меня поняла? Санля низко склонилась, на несколько мгновений замерев, потом выпрямилась и поклонилась ещё раз. Джаат. Уведите её и найдите комнату рядом с покоями моей избранной. Велел Алистар, почувствовав, как с плеч свалился огромный камень, оставив его совершенно измученным и обессиленным. Есть ещё дела на сегодня? Только одно, ваше величество, отозвался очень почтительно Тиоран, приподнимаясь на кресле и тоже кланяясь. Мои мастера закончили известную вам работу. Эликсир не может храниться долго. Завтра послезавтра мы готовы разорвать ваше запечатление. Скайна Джад. Он опустился в кресло, выглядя довольным, как обожравшаяся мурена. "Тварь", с ледяной злостью подумала Листар. "Нашёл же время сказать. Я знал это. Я знал, что это случится, давно знал. Но как же больно. Ведь не проверишь, правда ли нельзя хранить. Да и какая разница? Ты обещала пустить её. Теперь уже было всё равно" и он все-таки нашел, не глядя, руку Джиата легонько сжал холодные пальцы. «Я понял вас, Амона», — сказал он вслух, удивляясь бесстрастности собственного голоса. «Благодарю за службу. Но завтра мне следует отбыть к проснувшемуся вулкану. Приберегите зелье еще на день». На столь памятную ему обоим равнину Алистар смотрел с мрачной решимостью, упрямо вскинув подбородок и выпрямившись в седле. Потом обернулся к Джат и сказал, выделяя каждое слово: "Не передумала? Ты можешь остаться здесь. Будет даже лучше, если останешься, я смогу думать только о вулкане". "Вы же сами сказали, что это не опасно". Джат подобрала повод салта покрепче, зверь беспокоился, отворачивал морду от мутного облачка на границе видимости впереди. Равнина лежала перед ними, Иринази и Человеком, цветущая роскошными водорослями, яркая, обманчиво-веселая, как пестрые шкуры ядовитой змеи. — Не опасно, — нехотя подтвердил Алистар. — Вы не хотите, чтобы я была рядом? — напрямую спросил Эджад, начиная подозревать, в чем дело. Алистар вздрогнул, покосился на нее и так же мрачно кивнул. — Не хочу, — сказал он отрывисто. — Глупо знаю, — — Но ты и так вечно видишь меня слишком слабым, а там будет плохо. Успокоить вулкан без сердца моря — это тяжело. — Тогда при чем тут слабость? — тихо уронил Эджиад, девясь, как причудливо мешаются в королей Реназе отчаянная храбрость и не менее отчаянная глупость. И искренность. Тоже отчаянная, как и все в нем. Словно Алистар малейшую возможность скрыть что-то считал трусостью. Опасный и тяжелый труд — это как бой. Кто обвинит в слабости воина, готового к бою? Ох, Рыжий безнадежно махнул рукой. Ладно, поплыли. Вдруг усмехнулся он. Только твоего салту придется оставить здесь. Мой серый не боится дыхания вулканов, а я на нем часто плавал сюда, когда учился работать сердцем. А твой неопытный. Сядешь ко мне за спину. Джат кивнула. Глупо было бы отказываться. Теперь, когда она сама напросилась. Алистар соскользнув со своего зверя, забрал у неё поводок, погладил салту по морде, почисал нос, достал из седельной сумки костыль с ушком и, загнав его в щель между камнями, привязал салту за поводок, как земного коня. "Вроде не должен сорваться", сообщил, оглядев делах своих рук с сомнением. "Да и так далеко не уплывёт. Нам главное успеть до того, как роталь почувет неладное и примчится сюда с гвардией". "Почему вы ему не сказали?" "А как? Ира так часто плавал с отцом, он видел призыв сердца, сразу понял бы, что я делаю совсем другое. Нет уж, это нельзя видеть никому. Ирина за одним быстрым плавным движением оказался в седле и протянул Джат руку. Сколько вы ещё собираетесь скрывать пропажу, спросила она, устраиваясь позади Алистара. А если Торвальд не отдаст сердце, вот тогда и буду об этом думать, пожал он плечами. Джат, я не могу никому сказать о трате сердца. Как после этого я вообще смею называть себя королем?» Она молча кивнула, понимая. «В пропаже реликвии вины Алистара не было, но народ поймет все так, как ему представят, а уж Теоран и его партия в Совете постараются. Нельзя допустить паники и недоверия к королю. Пусть Алистар неопытен, горяч и неосторожен, но он старается быть хорошим правителем настолько, что сейчас будет рисковать жизнью, в который раз...» Джат молчал, ухватилась за плечи Алистара, направившего сальто вперёд. Серый рванулся, словно не чувствуя добавочного груза. Тугая вода сжимала тело, заставляя напрягаться, но сидеть за спиной Иренази было гораздо проще. Упроги и строи проходили мимо Джат, обтекали её по бокам. За спиной Алистара было надёжно. Глупое чувство по отношению к тому, кто втянул её в такие беды и неприятности. Но сейчас Джад не могла сделать ровным счётом ничего, только ждать и быть щитом, как обычно. А сирен здесь больше нет, окликнула она рыжево и тот замотал тщательно заплетённой толстой косой. Нет, на границе теперь постоянно дежурят солдаты. Ваше величество, а почему? Джад вдруг пришла подозрительно простая мысль: наверняка таящие в себе какой-то подвох. Не мог же никто не додуматься до этого без помощи существа из земли. Почему Вулкана не успокаивает Король Суаланы? Они же на границе. Вот потому и не успокаивает, усмехнулся, судя по голосу Алистар. Суаланцев только пусти. Это же как раз та территория, за которую шла война. Вулкана подчиняются не любому осколку сердца, а только тому, на которое настроены. Позволить Суалании их усмирить? Я поняла. Это значит отдать их Суалании. Алистар кивнул, и вдруг придержал Салту так плавно, что Джат едва качнула в седле. «Вот здесь», — сказал он обыденно, — «самое удачное место». Джат огляделась. Ей выбор Ренази ни о чем не говорил, но облако Мутя приблизилось, стало гораздо темнее, а Гридогор за спиной отдалилась. Вода скрадывала расстояние, и Джат не могла понять, сколько они проплыли от начала равнины. «С сердцем я бы подобрался ближе», — задумчиво сказал Алистар, покидая седло. «Но сейчас нет. Здесь будет отличная точка резонанса». Он погладил серого по носу и посмотрел Джат прямо в лицо. «Ничего не бойся, хорошо?» «Я еще не знаю, чего нужно бояться», — улыбнулась Джат. «Хоть расскажите. И что делать мне?» «При хорошем исходе ничего», — пожал плечами Алистар. «При плохом — тем более. Джат, мне сейчас никто не может помочь. Вот в чем беда». Ты слышала легенду о Глубинных, верно? Как мой предок отдал жизнь, и из его крови боги сотворили Сердце Моря. Так вот, Сердце это посредник между морем и кровью его королей. Оно усиливает и направляет нашу волю, очищает внутреннее зрение, позволяет чувствовать воду и дно. Но можно обойтись и без него. Только разница, как между обученным салто и бешеным дичком, на которых ты пытаешься пройти гонки. И Как вы будете обходиться? осторожно спросила Джат, уже подозревая ответ всей своей сутью жрицы. Как и должно, кровью, спокойно улыбнулся Алистар, вынимая из ножен на поясе короткий и явно очень острый нож. Моря понимает только её голос, нашей крови, потомка первого короля. Он снова посмотрел на Джат странным взглядом, будто извиняясь, и продолжил: Я никогда такого не делал, и не знаю, сколько надо крови, Отец говорил, что это не смертельно. Море не требует больше, чем ты можешь дать. Но вы и так недавно потеряли кровь. Почему-то вдруг очень тихо сказала Джад. Да, просто ранила Листар. Я могу отдать меньше, чем обычно. Джад, если если что, просто вернись в Каланту и всё расскажи. Я оставила Раталю письмо о том, что собираюсь делать. Тебя никто ни в чём не обвинит. Вы Вы соображаете, что говорите, бросить вас здесь? Он посмотрел на неё как-то вдруг, разом повзрослев, холодными синими глазами, и Джад захлебнулась собственным возмущением. Не глупый мальчишка, попусто рискующий жизнью ради издёвок над охранниками, как в прошлый раз. О, нет, всё-таки воин, молодой король, идущий в опасный бой со стихией, чтобы защитить свой народ. Тот, кто может не вернуться из боя и знает об этом, «Если что, — с трудом проговорила она, — я отвезу вас в Акаланта, живого или мертвого. Полагаю, именно для этого я здесь и нужна. Делайте свое дело, Ваше Величество!» Она вцепилась в луку седла, неудобного, рассчитанного на Эреназе, а не на человека. В горле стоял ком. Алистар, к счастью, не стал больше ничего говорить, просто отплыл на пару взмахов хвоста, зависнув над ровной площадкой дна свободной от крупных камней и даже водорослей. Джадж дала какого-то сложного ритуала, заклятий, но всё оказалось до шутки просто. Алистер закрыл глаза, помолчал немного и с силой ткнул ножом в левое запястье. Ткнул умело, так чтобы не задеть связок, но кровь мгновенно хлынула в воду. Вокруг ареназии начало расти мутное облачко, отвратительно сходное с тем, что виднелось вокруг младшего брата. «Мать моря!» — прошептал Алистар, не открывая глаз. «О, мать моря!» И снова затих, только через некоторое время Джиад увидела, как вздуваются вены на его шее, а на виске начинает пульсировать голубая жилка под мраморно-белой кожей. Закусив губу, она следила за происходящим, чувствуя себя совершенно безнадежно-беспомощной. Кровь лилась и лилась, Алистар и без того бледный стал уже полупрозрачным. Губы его посинели, а конца ритуалу то ли не предвиделась, то ли Джад не могла его распознать. Так, выдохнул вдруг Алистар и снова воткнул нож в запястье ещё глубже. Вот она, точка резонанс. Что такое резонанс, Джад знала, как и всякий храмовый страж, но как совпадение и вибрация относятся к раскалённым недрам, понятия не имела. Однако Иренази было виднее. Вытащив нож из раны, он взмахнул лезвием вычерчивая какой-то странный узор, потом, дрогнув неподвижным до этого лицом, уронил нож на дно, прижал к ране пальцы. Джат качнулась вперед, готовясь останавливать кровь, но Алистар зажал рану не для этого. Он отнял испачканные пальцы, с которых вода мгновенно омыла кровь, и снова принялся очертить узоры, беззвучно говоря что-то синими губами. Вода вокруг стала вдруг плотнее, так показалось Джат, А в следующее мгновение по равнине прокатился невыносимо низкий гул, отдавшийся даже в костях. Вскривившись, Джат закрыла уши руками, но это не помогло. Море дрожало, гудело, вибрировало, и дно тоже. Страшно было подумать, каково Алистару, если вспомнить, что Эренази чувствительнее людей к звукам. Мгновенно осунувшийся, как после тяжелой болезни, Рыжий открыл глаза, посмотрел куда-то мимо Джат, Зрачки его расширились, заняв чуть ли не всю радужку, и глаза теперь казались почти чёрными. Губы продолжали шевелиться, но ни звука не слетало с них. А кровь из запястья, кровь так и текла, даже сильнее, чем раньше. Море гудело то выше, то ниже, отзываясь со священным ужасом по неладжад, слова Малистара и тому, что он делал. Но доволость той Иренази Дорога Вот уже салто забеспокоился принюхиваясь к воде, завилял хвостом, и Джад потянула, чтобы успокоить огромного зверя. Вот крови стало столько, что плавник хвоста Алистара скрылся в мутной дымке. Он истечёт кровью, ясно поняла Джад, погибнет, защищая город и права Акаланта на равнину с водорослями и рыбой. А я ничего не смогу сделать, ничего, потому что не знаю, что случится, если прервать ритуал. Вдруг сейчас равновесие так зыбко, что стоит его нарушить, и вулкан начнёт извергаться. Трое, сохраните своих детей, Малкавис, научи, что делать. Ещё, прошептала Листар, словно откликаясь на её молитву. Ещё немного. Вот так. Джад показалось, что через неё прокатываются чудовищные волны, плотные, тугие, тяжёлые, горячие. Салто под седлом бешеновался, но не пытался уплыть а только выгибал спину, бил хвостом, и усидеть на нем было почти невозможно. В одну из таких судорог Джат ожидаемо вылетела из седла, оказавшись от рывка зверя почти рядом с Элистаром, заглянула в его лицо снизу и замерла в ужасе. Это было лицо мертвеца. Или кого-то на грани смерти, и сине-бледное, заострившееся местами в желтых пятнах. «Все!» — прохлепел Эренази. «Вот!» и закончил полустоном, полувсхлипом, теряя сознание и падая, как падают морские жители, обмякнув и медленно опускаясь на дно. «Алистар!» — Джа откинулась к нему, забыв про салту и вулкан. Море грохотало в ушах диким штормом. Хотя какой шторм под водой? Но волны ревели и крутились вокруг. Джа отказалась, что они с Алистаром в сердце гигантского водоворота». Только видно, ничего подобного не было вокруг. Застыла неправдоподобно спокойная зеленая вода. «Джи!» — принц старательно улыбнулся, ловя ее руку и слабо пожимая пальцы. «Все хорошо!» Из его рта потекла кровь, и Джат похолодела. Это уже не рано на запястье. Два глубоких пореза она прижала выше по руке, потом затянула на предплечье Алистара свой пояс. Кровь течь не перестала. Море пилы её жадно. Вода вокруг джата, лежащего на её коленях, ареназе, очистилась. Из неё исчезла кровавая муть, совсем исчезла, растворилась. А невидимый водоворот вокруг набирал силу. Истошно взвизгнув, серый крутнулся на месте и рванул куда-то в даль. Джад было всё равно. Она исступлённо молилась Малкавису, вновь и вновь повторяя его имя умоляя спасти того, о смерти которого она так же искренне молилась, несколько недель назад. И, наверное, поэтому она не сразу заметила, как откуда-то сверху прянули три стремительные тени. «Сирены?» — подумала она, не успев испугаться, но нащупывая на поясе нож. «Нет, Салтуа, не Салру, и Роталь...» Но ни один из всадников не был начальником охраны. Джад с тоской вспомнила предусмотрительность Алистара, заявившего, что перед отплытием к вулкану отправляется со своей избранной просить о милости в храм Матери Моря. Мешать королю молиться околанцам бы в голову не пришло, и улизнуть через боковой вход им двоим оказалось проще простого. Нет, это был не Эроталь. Один из всадников вылетел из седла, ловко перебросив по воде другому, Метнулся к Джаад, поддерживающий Алистара, и оказался принцем Эргианом. Очень озабоченным и деловитым Эргианом, глянувшим на бесчувственного короля Акаланте с холодным хищным интересом. «Не приближайтесь», — медленно и очень мягко сказала Джаад, прекрасно понимая, насколько расстановка сил не в ее пользу. Двое так и плавали поверху, то, показываясь в поле зрения, то исчезая. Джаад начало казаться, что невидимый водоворот вполне реален, А тройка салто с двумя всадниками держится как раз на его границах. Потому их и видно так плохо. Я вам не враг, откликнул Сергиан, останавливаясь чуть поодаль и показывая пустые ладони. Это, впрочем, ничего не значило, потому что на поясе Крианца висел такой же длинный нож, как у Джад, а у Сёдзел, всех трёх салто, поблескивали тризубцы. Госпожа Джад, ну какое вам дело до морских распрей? Вкратчего поинтересовался кряндец. Разве вы здесь не пленница? Не ваше дело, в тон ему любезно отозвалась Джад. Эта хвала Малкавису была не морская магия, а нечто насквозь ей понятное и знакомое. С тремя иренами справиться трудно, почти невозможно. Однако справилась же она с сиренами. Если кряндец рванётся ближе, нужно всего лишь скрутить его, а потом торговаться. Но почему не нападает? «О, боюсь, в том числе и мое», — серьезно ответил Эргиан. «Мне здесь жить, знаете ли, поэтому с некоторых пор я очень близко принимаю к сердцу дела Акаланте. Вы уверены, что правление Его Величества Алистара будет благом?» «Я уверена, что вам здесь не место, терная Эргиан. Не соблаговолить или сказать, что вам нужно?» Джад краем глаза следила за окружением Салту, понимая, что принц, скорее всего, отвлекает ее внимание» и не дотянуться же до него. Не поверите, усмехнулся Аргиан. Сильные свободные окаланта для моего народа, ну и самих окаланцев. Куда же от них денешься? Я слушаю. Ещё бы немного ближе, и как неудобно лежит Алистар, не спихнуть разом. Притвориться, что согласна на всё, пусть только подплывает ближе. Ах, госпожа моя, зачем вы в эти дрязьги? Снова усмехнулся Аргиан над ними губами. Разве вы не хотите домой? Церна Алистар был слишком неосторожен. Теперь море тянет из него силы, чтобы завершить начатое. Истинный героизм, согласен, но и глупости зрядная. Вам-то что до этого? Я ведь знаю, как вы появились в море и оказались связанных с наследником Акаланта. Неужели вы его простили? Я велю проводить вас к берегу. Или вам было что-то обещано? «Скажите, что Кориан с радостью возместит вам убыток? Я поклянусь!» Он посмотрел на Джиад так любезно и участливо, а на Листара почти сочувственно. Холёный молодой стервятник, сильный и сознающий эту силу. Джиад стиснула зубы и глотнула тяжёлый горький ком, прежде чем ответить. «Вы поклянётесь? На чём?» «Ну, хотя бы на сердце моря!» Невозмутимо ответил Эргиан, торжествующе блеснув глазами. «Но «Ну и без этого моё слово!» «Честь всего корианда! Разве вы не знаете, что королевская кровь не лжет?» «Я, кажется, многого не знаю о королевской крови, терна», — старательно улыбнулся Джад. «Значит, безопасность и награда. И что вам нужно от меня?» «Ничего», — улыбнулся в ответ гораздо веселее Ргиан. «Ровным счетом ничего. В том и прелесть моего предложения. Если согласны, вас проводят наверх сейчас же». Алиста останется здесь с крианцами, и правда, чем не щедро, им даже убивать её не обязательно, хотя это было бы надёжнее. Интересно, почему им просто её не убить? И почему какая-то назойливая мысль крутилась у Джад в голове, но она решительно отбросила всё лишнее. Хорошо, сказала она с полнейшим безразличием. Я согласна, но вы поклянетесь на сердце моря. В клятвы крови я не слишком верю. А вот в том, что сердце карает клятва преступников, уже убедилась. Она медленно опустила руку и вытащила из-под ворота туники Алистара фальшивые сердца. Подумала, что Туара наверняка проголодалась, и уснула, но вряд ли это насторожит корианца. Она не Эреназе, сердцу не с чего отзываться ей. — Вы настаиваете? — осторожно уточнил Эргян, глядя на нее со странным выражением лица. — А, ну как скажете. Он вильнул хвостом и подплыл к Джиад. Наверное, стоило потребовать, чтобы бросил нож, но Кориандец смог насторожиться. И, кстати, о ноже. Алистар застонал, шевельнулся и открыл глаза. Слышал он все или нет? Джиад разобраться не успевала. На это время будет потом. Или не будет. В точности, как с ритуалом. Она протянула Корианцу фальшивку, держа камень за оправу. Поймала взгляд Эргиана. «Ах, все-таки презрение. Кориандец не любит предателей» но не считает себя таковым. Из охлеснуло запястье принца толстой прочной цепочкой. Грывок, не ожидавший подобного иргиан, поддался совсем немного, но Джад хватила. Бросив цепочку второй рукой, она сжала другое запястье принца наизлом, рванула крианца на себя, развернула. Ножка крианца выскочила из ножен легко и оказался у горла замершего иргиана. "Тише", так же мягко проговорила Джад. "Не дёргайтесь. Говорите." «Море жаждет королевской крови!» «Я могу это устроить, только хвостом пошевельните!» «Вы!» — начал Эргиан и закашлялся. «Ох, вы! Правда!» Послушно замерев, он полу лежал головой на плече джиад, почти накрыв собой Алистара. «Госпожа жрица!» Один из всадников спрыгнул с Салту и торопливо подплыл к джиад, второй последовал за ним. Освободившиеся звери кинулись вдаль. «Дагалар!» Джиад растерялась, разве что на мгновение. «Дагалар!» Что ж, понятно. Просто очень обидно и противно. Муж Аруви остановился перед нею, глянул умоляюще, виновата и словно пристыжена, а потом выпылил совсем не то, чего она ожидала. — Я же говорил вам, терна. Ну что, проверили? Довольны? — О, да, — отозвал Сергеан, предусмотрительно не шевелясь. — Как интересно вышло. Госпожа Джат, я понимаю, что у вас ровно ни одной причины нам верить, но все-таки прошу прощения. Это и вправду была только моя глупость. Рек, догалар, брось оружие, для начала. Глупость, прошептал Джад, чуть сильнее надавливая лезвием на горло и чувствуя, как напрягается тело Крианца. Теперь вы попробуете меня убедить, что не хотели ничего плохого? Госпожа Жрийца, с трудом но странно весело ухмыльнулся Аргиан. Я вас ни в чём убеждать не буду. Нет необходимости. Или вы меня сейчас отпустите, И я постараюсь спасти законного короля Акаланта, или не отпустите, и через несколько минут я сам стану таковым, потому что моя сестра обручена с Тернали старым, но женщины у нас не правят, а я её ближайший здесь родич, и притом лицо королевской крови, способное управлять сердцем. Просто прошу, отпустите. Как мне не хочется становиться королём этого сумасшедшего города, вы бы знали. Роль королевского шхурина мне нравится куда больше. Кайнаджат, торопливо заговорил Дагалар, отцепив нож из пояса, бросив их на песок и складывая ладони перед грудью в умоляющем жесте, пока его спутник расставался со своим оружием. Я прошу прощения. Клянусь тремя жизнями моей Руви, это не измена и не убийство. Принц не верил, что вы откажетесь уплыть. Я должен был хотя бы попробовать, откликнулся возмутительно спокойный Аргиан. В любом случае убивать я никого не собирался. А вот вы сейчас именно это и делаете. Счёт идёт на мгновение, поверьте. Джад глубоко вдохнула. В последнем аргиан был прав. Она сама чувствовала, как холодеет и тяжелеет тело Алистара. Но поверить кореанцу, отпустить этого сладкоголосового ядовитого змея, вы поклянётесь, с трудом спросила она Ли, нарочито пытаясь что-то придумать, понять, решить. На чём? На этой фальшивке? Фыркнул кряндец. Знаете, я всё-таки принц. И чтобы отличить истинное сердце, мне за него хвататься не обязательно. И потом, зачем бы мой родич поил море кровью, будь синево настоящая реликвия? Не знаю, куда он её дел, но уже решительно ничему не удивляюсь. И вы хотите повесить на меня бремя местного короля? Спаси меня, Троя. Боги любят окаланта, теперь я точно это знаю. Где ещё они найдут столь восхитительное зрелище? — Думаю, только из-за этой любви город уцелел при таких интересных мыслящих правителях. От полнейшей беспомощности Джатрос смеялась, как другие иногда плачут. Убрав нож от горла Эргиана, она бесцеремонно оттолкнула корианца, и тот ловко перевернулся, не торопясь отплыть. — Тремя клянусь, — серьезно сказал он, — что постараюсь ему помочь. Остальное потом. Дайте нож. Джат протянула клинок Эргиану, гадая, что он такое, крянский принц с манерами шута, то ли новая беда, то ли ответ на ее молитвы. Перехватив нож, Эргиан, поморщившись, воткнул его себе в запястье, как до этого Алистар. — Слишком мало крови, — объяснил он, сворачивая хвост кольцом и слегка откидываясь назад. — Рек, подержи меня! — Регалар, брат Дагалара, — вспомнила Джат. — Начальник? Охраны принца, любитель гонок и поклонник таланта Алистара, ни слова так и не сказавший кряндец, удивительно похожий на Догалара, торопливо подхватил Эргиана. Принц привалился к нему всем телом, откинул голову на плечо телохранителя. Вытаскивайте своего избранного, велел он Джад. Я перехвачу поток, а вы уберите из него этого безумца. Вот же умелец. Как? растерянно спросила Джад. Как его вытащить? Как хотите, вы же его избранная. Да знаю я, что не по своей воле. Ну и что? Вы связаны. Отвлеките его на себя, ну, хоть поцелуйте, что ли. Эргиан страдальчески скривился, и Ригалар обнял его за плечи, замер, каменея лицом. Что ты это напомнила, Джад, но снова некогда было подумать, то мысль, что вертелась в голове раньше, как раз озвучил Эргиан. Не мог кряндец поверить в то, что сердце настоящее. А украсть три ликвию мог, от чего нет. Но это потом, всё потом. Вытаскивая Алистара, поцелуями кровь бросилась в щёки Джад. Она беспомощно глянула на полумёртвого рыжего, из запястья которого сочилась кровь, но уже меньше. Всё равно и так много потерял, слишком много. Они связаны вот что сейчас главное. Только сегодня утром она назвала себя тринадцатой Каина Акаланта. Как неужели откажет его раненому королю в помощи? Наклонившись, она припала ртом к ледяным жёстким губам Алистара. Ничего чувственного в этом поцелуе не было, только желание сгореть. Стыд, что к Ряндиц откуда-то знает их тайну, вина за то, что избранная из неё такая бесполезная. Дагалар держал руины на краю жизни, но ведь и она вытащила Алистара тогда, только вернувшись в море. Король слабо застонал, моргнул, Хиджат решилась. Постыдиться она потом Если всё получится, потому что иначе будет ни перед кем. Оторвавшись от губ Алистара, она вдохнула глубоко полной грудью, склонилась снова, обвела руками шею Иренази, приникла в настоящем поцелуе, грея его холодные, солёные, то ли от крови, то ли от морской воды, губы своими, отогревая отдавшего все силы Иренази собственным теплом, внутренним огнём, разжечь, который умеет любой страж. Один из экзаменов храма — умение высушить на себе мокрую ледяную простыню. Она справилась. Так что же сейчас? Искра внутреннего огня разгоралась сильнее, и Джиад почувствовала, как тянется к ней Алистар, как губы Ренази становятся все теплее, живее и требовательнее. Ладони рыжего легли ей на плечи, взгляд стал осмысленным и благодарным. «Ну, хватит!» — буркнула Джиад, отрываясь. «Вам уже лучше!» «Стоило!» Прошептала ли старая лабая, с блаженным удивлённо: "Это стоило твоего поцелуя, мой страж". Закашлявшись, он сплюнул кровь, вытер рот, покосился на Эргиана с закрытыми глазами, полулежащего на своём спутнике, и окликнул его слабо, но с едoviтой издёвкой. "Какие странные у вас места для прогулок, терна. Так значит, повелителям сумасшедшего города вы встать не желаете? А чего же вы хотите, мой дорогой родич?" и ближайший наследник. И зачем вам убирать от меня избранную за день до нашего разрыва? О, а вот об этом мы поговорим обязательно, пробормотал Кряндец, страдальчески кривясь. Видя трое, нам будет о чём поговорить. Но сначала я закончу, осталось немного. И почему бы нам не вернуться в город? Вам нужен целитель получше меня, а я полхвоста отдам за горячую тингалу и постель. Джад вздохнула, чувствуя, как отпускает страшное напряжение. Они справились, успокоили вулкан и пережили этот день. Завтра, правда, будет не легче, но это будет завтра. Как она и говорила Алистару, нужно всего лишь сделать шаг, а потом еще один, и еще, и еще. Чего она не сказала, так это другой сутры, гласящий, что дорога воина заканчивается только за порогом смерти. Но это король Реназио знает и сам, если продолжит путь.